Глава восьмая. Штурм. Сделать за день 50 подкопов и скрыть их от врага? Да, легко. Обращайтесь к Мору. Я, конечно, не был гением военной стратегии, но мне хватило ума приказать своему червю вырыть яму глубиной в 3 метра за нашим лагерем и уже от нее вести остальные подкопы. Получился целый лабиринт с укрепленными стенами. Я разделил мутантов на 50 групп и велел каждый запомнить именно свой проход. И по закону подлости мне достался самый сложный маршрут. Мы выдвинулись ночью, когда наши враги были наиболее уязвимы. Да и камеры в тёмное время суток работают куда хуже, что давало нам преимущество. Пока там бункерские заметят, что все мутанты из лагеря пропали, мы уже будем у них под носом. Я первым зашёл в тёмный тоннель и включил фонарик. Один из пяти на весь лагерь, кстати. Поэтому я постарался в каждую из групп выделить либо мутанта, способного создавать свет, а к таким относились только огневики и электрики, либо давал несчастный фонарик. Большую часть пути я двигался с одной из групп. Наш маршрут немного совпадал, а после отдал им свой фонарик и пошел дальше уже один. Кромешная темнота меня не пугала. С тех пор, как вернулось шестое чувство — так что в моей голове выстроилась целая картина созданного червями лабиринта и 200 фигур, перемещающихся в нем. Я двигался вперед с закрытыми глазами, не боясь на что-то напороться. Слизь червя, с помощью которой он укреплял стены, фонила радиации за километр, так что в моем сознании четко выстроился весь путь до места назначения. Тоннель уходил глубоко вниз, местами крутыми склонами, и с каждым метром продвижения вперёд дышать становилось всё тяжелее. Казалось, что воздух состоит сплошь из кислой слизи червя и вони, от которой меня знатно подташнивало. К концу пути я зажимал пальцами нос, лишь бы не чувствовать этой вони. И вот, наконец, показалась стена бункера. Здесь было достаточно глубоко, по мнению бункерских, чтобы не заливать фериум в стены, так что передо мной был чистый металл. Я подготовил в руке бомбу, Поэтому осталось лишь поставить барьер, чтобы тоннель не разлетелся вместе с целью, что я и сделал. И взорвал стену бункера ко всем чертям. Меня обдало горячим воздухом, купол выдержал взрывную волну. В стене открылась брешь размером с сам тоннель. От расплавленного металла исходил лёгкий пар. Я аккуратно перешагнул его. Стена здесь была толщиной всего сантиметров тридцать, в то время как ближе к поверхности толщина доходила до метра. Не стал идти на пролом, а первым делом нагнал радиации в бункер. Уже по привычной схеме нашел вентиляционную систему и с помощью шестого чувства загонял туда частицы мощными потоками. Конечно, разлитый в стенах на верхних уровнях фериум забирал все, что попадало в его владение. Но мне не нужно было наверх. Как показывал мой опыт посещения бункеров, ведущие лаборатории располагались именно внизу. Радиация распространялась по бункеру, частиц было немного, да и я старался отгонять их от встроенных в стены счетчиков Гейгера. Но этого хватило, чтобы в голове нарисовалась карта 20 нижних уровней, где не было фериума. Этот бункер-завод был поистине огромен, и это с трудом укладывалось в моем сознании. Нужные помещения нашел по очертаниям. Нет, чтец мысленной карты из меня был хреновый, чего таить. Но среди километровых коридоров выделялось всего одно пространство. Я узнал в нём клетку с фериумом, в которой недавно сидел и сам. Туда-то я и направился. Заодно окружил себя защитной оболочкой, чтобы ненароком какой-нибудь датчик не сработал на меня. Стыдно признаться, но о благополучии своих пленителей я думал в последнюю очередь. Стоило мне пройти всего три метра, как пол под ногами задрожал, а потом и ещё раз. Я победно ухмыльнулся. Это мои собратья взрывали стены на соседние уровни. Они-то и должны были отвлечь внимание на себя. Я пошёл дальше по ярко освещенному коридору. Первые минуты от столь непривычного света приходилось щуриться, но потом глаза привыкли. Как я и ожидал, люди на этаже спали, и моя тихая поступь за стальными дверьми не могла их потревожить. Дошёл до ближайшего лифта и ткнул на кнопку вызова. Ждал долго, где-то минут семь. Когда двери лифта раскрылись, на меня посмотрел мужчина в очках и белом халате. Он так удивился, что выронил папку с документами на пол, а челюсть отвисла чуть ли не до пола. Но он быстро сообразил, что происходит, и потянул руку к панели управления. Я в один шаг оказался рядом и перехватил её. — Тебе не повезло, — тихо сказал я. — Не надо, я буду молчать, — оторопел он. уже поздно — ответил я и перевёл взгляд на его чернеющую руку. — Ещё можно ампутировать, отпустите! Я покачал головой, но всё же убрал руку, но только для того, чтобы переложить её на открытую шею мужчины. Не заслужил он мучительной смерти. Поэтому, как чернота добралась до гортани, мужчина подкосился и перестал дышать. Его тело рухнуло на пол, и я оттащил его в коридор, а после вернулся в пустой лифт. странно Ведь когда я касался лаборантку в своей камере, моя сила не сработала. Значит, все дело в радиации. И я не смогу причинить людям вред, когда вокруг будет защита из этого жидкого металла. В таком случае точно не стоит соваться наверх. Там я даже щита создать не смогу и буду поражен первой же пулей. Так себе перспективка. Но ну, а на мое счастье, с расположениями лаборатории и пленника я угадал. Инопланетную тварь держали на самом нижнем уровне, точнее, на 126-м. Я шёл прямо к клетке по широкому коридору с высокими потолками. Подобную обстановку увидел в бункере рядом с Князева. Только там двери сливались со стенами, а здесь панели управления никто не прятал. Только вот карты ключа у меня не было, и предстояло как-то её достать. А для этого необходимо было найти человека, причём не просто уборщика, а учёного или охранника имеющего доступ туда, куда надо мне. И как назло, в коридоре было пусто. Только перекати поле не хватало для полноты картины. И шестое чувство подсказывало, что все нужные мне люди находились за этими самыми закрытыми дверьми. Зарвать одну, что ли? Нет, тогда ко мне весь бункер сбежится, а я не горел желанием устраивать резню. Усвоил урок после произошедшего в лаборатории рядом с Князева так что тут всё нужно было сделать максимально тихо. И даже у моих мутантов задача — лишь отвлечь внимание, а не сразу нестись на рожон. Хм, ну так я буду до утра ждать, пока кто-нибудь не выйдет. А это тоже фиговый вариант. Постучаться, что ли? А почему бы и нет? Я подошёл к двери, за которой чувствовалась клетка из эсфериума, и постучался костяшками пальцев. С той стороны раздался звучный бас. Кто там? Уборщик. Карточку забыл. Прикинулся я дураком, но не надеялся, что это сработает. «Михалыч, а голову ты не забыл?» «Ещё нет. Ну, ты ж сам понимаешь, ночная смена». «Ну и что?» «Так пол помыть надо». Пока я это говорил, представил, как реально буду мыть пол в лаборатории. И чуть не заржал. «Ладно, последний раз иду тебе навстречу. Ещё раз забудешь, жалобу на тебя накатаю». Какой мерзкий охранник, однако, мне попался. Но всё же он открыл дверь, и та отъехала в сторону. И тут я уже не скрывал своей злорадной улыбки. «Какого?» — только успел сказать мужик, прежде чем я схватил его за горло. Больше он говорить не мог. Пятеро учёных в большой наблюдательной комнате всполошились. «А ну не рыпаться!» — крикнул я им, — «а то следующими будете». И они застыли. Точно статуи. Научники в любом времени такой народ, что лишний раз своей шкурой рисковать не будут. Охранник перестал дышать меньше, чем за минуту, и отпустил его. Тело с грохотом свалилось на пол. Я поднял с пола карточку-ключ, которая выпала из его рук, и закрыл дверь. Подошёл к учёным. Они стояли возле толстого стекла, в котором виднелись тонкие впаянные прожилки фериума. И это была клетка с привезённым мною монстром. «Что удалось выяснить об этой твари?» — требовательно спросил я. Ученые замешкались, начали переглядываться. Тогда я ударил кулаком по столу, да с такой силой, что на дереве пошла трещина, и с угрозой предупредил. «Чем больше вы говорите, тем вероятнее останетесь живы». Самый старший из ученых, на вид мужчина под пятьдесят, судорожно начал говорить. «Существо определенно внеземного происхождения» состоит из тех же частиц, которые поступили на Землю в судный день с метеоритами. То есть эта раса напрямую связана с вашими мутациями. Как его убить? Мы пока работаем над этим вопросом. Ясно. А в клетке из эсфериума какие произошли изменения? Треть частиц, составляющих опасность для живых людей, вытянула эсфериумом. Существо ослабло, стало вялым, практически исчезли глаза. Но оно продолжает жить. Сами посмотрите. Он кивнул в сторону клетки. Я аккуратно подошёл ближе. В самом деле, некогда ярко-чёрное облако сейчас выглядело тускло, разрозненно. Два глаза выделялись бледными пятнами, смотрящими прямо на меня. «А они пробовали в него фериумом запустить?» — спросил я. «Боюсь, это невозможно», — опасливо ответил учёный. «Сам фериум представляет собой жидкий металл, так что он работает лишь в сочетании с твёрдыми материалами». А если его в гранату зафигачить или еще лучше в пулю залить? Тогда возникает конфликт с порохом. Он просто не взорвется. Блин, почему я должен вам все объяснять? Выпалил я, чем еще больше напугал ученых. Ну, пусть боятся, им полезно. Можно же сделать дополнительный слой или тонкую прослойку. Тогда афериум высвободится при взрыве. Да, но это все равно, что стрелять в облако. Снаряд пройдет на вылет. «И как решить эту проблему?» «Вы простите», — начал учёный и выставил вперёд ладони в мирном жесте. «Но мы космобиологи, а не оружейники». «Ясно. Тогда пойдёмте к оружейникам», — сказал я и кивнул на дверь. Уговаривать их не пришлось. Я открыл дверь и велел пятёрке оружейников выстроиться кругом, а сам встал в центре. «Одна глупость, и вам не жить. видите указал я. В таком расположении вероятность быть обнаруженными через скрытые камеры резко падала. Всё же я надеялся, что меня не засекут раньше времени. Как наивно. До лифта мы дошли без особых проблем и поднялись на пять уровней выше. Мне снова повезло с пустынными коридорами. Старший из учёных постучался в одну из дверей. — А моя карта не сработает? — тихо спросил я. — Нет, они заточены под определённые уровни. «Кто пожаловал?» — раздался задорный голос из-за стены. «Похоже, тут являться без приглашений было в норме вещей». «Иван Тимофеев из отдела космобиологии на срочную консультацию», — ответил учёный. «А, ну проходи». И дверь открылась. Я зашёл вместе с учёными, и они расступились. В тот же момент десяток мужчин в камуфляжах направили на меня разномастное оружие. «Похоже, кто что чинил, тот то и схватил». — Будете стрелять, все умрёте, — спокойно сказал я и усмехнулся. — Из автомата меня не убить. Похоже, они мне не поверили. Тогда я, не скрывая ухмылки, вышел вперёд и расставил руки. — Стреляйте, проверьте, если жить надоело, — процедил я. Один всё же выстрелил очередью из автомата. И все пули разорвались о барьер. Мужчина продолжал стрелять, а я направился прямо к нему. Он попятился, пока не уперся в стену. Тогда я выхватил из его рук автомат, направленный прямо мне в лицо, перенаправил радиацию к рукам и коленке и разбил оружие пополам. «Ты сделал свой выбор», — сказал я и схватил его за шею. Он попытался оторвать мою руку, но всего через полминуты его хватка ослабла. Мужчина захрипел, и отпустил его. Нечего мучить, он и так быстро умрёт. Я повернулся к остальным и велел закрыть дверь. «На этот раз меня послушались». «Сложите оружие», — приказал я оружейникам. «Ни к чему лишний шум. Тут из-за одного выскочки, скорее всего, придётся ждать неравнодушных гостей. А что будет, если начнут стрелять все, я даже представлять не хочу». Мужчины положили оружие на стол и отошли. «Так, чего тебе надо?» — спросил молодой парень. «Ты же явно не убивать нас пришёл, иначе бы ты это уже сделал». «Ты прав», — ухмыльнулся я. «Мне требуются ваши умения, и если поможете, то гарантирую, что все, кто не станет нападать первым, останутся живы». «Так что надо сделать?» — спросил мужичок лет за сорок с чёрной бородой. Я объяснил оружейникам свою идею пуль с прослойкой фериума, а также озадачил, что они должны убить не совсем материальное существо. Мужчины посмотрели на меня ошарашенными глазами, переглянулись между собой, и тот же бородатый ответил. «Такое за одну ночь не сделать. Нужно модернизировать станок для пуль и, возможно, снабдить их чем-то вроде таймера до взрыва». «Сколько времени на это надо?» — спросил я. «Не меньше месяца, без преувеличения. Самое сложное с таймером — его надо заказывать у взрывников». «Вот же дерьмо! Столько времени у меня нет. до да меня самого раньше убьют, чем я смогу держать ребят в заложниках столько времени». «Ладно, а если без таймера?» — спросил я. Тогда за день управимся, и то, если модернизировать пистолет. С автоматом сложнее. Но сможем подготовить лишь один образец оружия под данные пули. И штук 10 зарядов на больше наших запасов фериума не хватит. Надо с завода заказывать. «Ясно. У вас тут еще та бюрократия», — посетовал я. «Есть такое. Тогда работаем с тем, что есть. Можете приступать». И рабочие приступили к работе. Я сел на стул в углу возле двери, чтобы их не отвлекать. Оружейники бурно что-то обсуждали, и на мою радость все необходимое для моего заказа было в смежном складском помещении. Я отпускал их туда без охраны. Ученые тоже заняли свои свободные стулья и время от времени переговаривались с оружейниками, давая советы и высказывая предположения. Работа продвигалась быстро. но ну, конечно, ведь каждый в этом помещении хотел скорее избавиться от меня. А лучшей мотивации, чем почерневший труп у стены, и не придумаешь. Но всё же придётся его убрать, когда начнёт вонять. А так пусть ещё пару часов полежит для устрашения. Внезапно ко мне обратился старший из учёных. Собственно, только он из пятерых космобиологов был словоохотлив. Остальные сидели тихо, как мыши. Уважаемый, а... Он запнулся. «Мор, просто мор», — улыбчиво ответил я. «Не хотел его пугать». Разговор мог хорошо скрасить скуку, ведь сидеть нам тут еще долго. Мор, э, вы не могли бы нам рассказать, как удалось пленить инопланетное существо? И где вы его нашли? А то нам его отдали почти без пояснений. Еще час у меня ушел на долгий рассказ о приближающемся конце света. На этот раз самым настоящим. Все слушали внимательно, и даже оружейники прекратили разговоры, занимаясь чисто подготовкой деталей для будущего оружия. Я не стал скрывать свои планы переместиться во времени. Я рассказал, что первые инопланетяне были в оболочках гуманоидного типа. Вдруг это важно? А вот это уже интересно, — перебил меня учёный. Видимо, его желание разгадать загадку пересилило страх передо мной. Я предполагаю, что оболочка защищает носителя от враждебной среды. А теперь, когда эти твари создали для себя комфортные условия, она им больше не нужна, — озвучил я свою догадку. Хм, тогда получается, что, чтобы убить первых существ, нужно всего лишь пробить оболочку. Без понятия, я пожал плечами. Тогда нужно проверить, как себя чувствует тварь в среде без радиации. А разве сейчас фериум в камере из нее все не выкачал? Вопреки расхожему убеждению, фериум не может выкачить все без остатка. Он всегда оставляет в среде не больше 10% определенных частиц, тех самых, которым мы приписываем внеземное происхождение. С чем связана такая особенность, наши ученые еще не выяснили. «Так мы можем проверить?» — спросил я, рассуждая про себя, как это сделать. «Ведь для этого надо спуститься обратно к твари, а там уже, скорее всего, нашли труп охранника. Да и без присмотра оружейников не оставить. Как сложно, когда некому доверять. Эх! У нас нет системы, способной полностью выкачивать радиацию из клетки», — ответил ученый. Это я беру на себя. Но сперва мне нужно связаться с кем-то из своих, а то, к сожалению, я не могу разделиться надвое. «Можем все сходить?» — предложил один из оружейников. «Как раз еды в автомате захватим, если ты не против». «Не против? Тогда пойдемте. Но ведите себя тихо». Не успели мы собраться, как в дверь гулко постучали. И с той стороны послышался обеспокоенный мужской голос. «Эй, ребята, на бункер напали!» У вас там все хорошо?